И если не справлюсь с возложенными на меня обязанностями, пусть смерть станет мне лекарством бесчестия. Пусть с помощью собственной крови заслужу себе право на вечную славу в заоблачных чертогах, где живут вечно в наших сердцах отважные герои и храбрецы. Закончив произносить свою клятву, капитан Макмиллан трижды поцеловал полковое знамя. «Живые или мертвые, мы вернемся домой все вместе». Добавил он, уважительно склоняя голову в поклоне перед теми, кого давно уже не было среди живых. Позади нас гулко опустились на землю огромные трапы, по которым мы, в полном молчании походным шагом, стали подниматься внутрь шатлов. Мы отправлялись на войну. Без музыки, лицемерных речей и пламенных лозунгов мы уходили, чтобы доблестно умереть или остаться в живых получив второй шанс вернуться к гражданской жизни и прожить судьбу так, чтобы не было мучительно обидно перед погибшими друзьями, лишившихся этой возможности. Полет не занял много времени. Не успели мы очутиться на борту большого транспортного судна «Алголь», как всего через 12 часов с момента посадки мы были вблизи прыжковых врат. В наши неспокойные времена Империя контролировала все нульпортальные переходы в галактике, предоставляя свою транспортную сеть только лояльным к ее режиму звездным нациям. Анклав был их давним союзником и согласно договору был вынужден не раз предоставлять свои войска во всех военных конфликтах, что вела Империя, взамен получив карт-бланш на все звездные грузоперевозки в неограниченных количествах. После перехода через портальные врата, на обзорных экранах предстала во всей красе темно-бордовая поверхность планеты, о которой ходило столько зловещих слухов и легенд, что и было в пору давать звание самой интригующей в галактике Млечного Пути. На ее орбите постепенно скапливались звездные транспорты и боевые корабли конвоя из числа сопровождения. Полным ходом шла высадка на поверхность, и интервенция целой планеты требовала неисчислимого количества живой силы и ресурсов. Первое наше впечатление от планеты – шок. Повышенная гравитация была еще не самым главным злом. Главным нашими врагами стали невыносимая влажность и жара. первый месяц все новоприбывшие были вынуждены пользоваться дыхательными системами персонального экзокомплекта. Поскольку от густого насыщенного влага и испарениями воздуха выходцы с пустынных планет Анклава теряли сознание, командование в приказном порядке обязало носить маски. Во всяком случае первое время пока не наступит климатизация. На моей памяти, пока мы сидели на базах и постепенно осваивались, это было самым тихим и спокойным временем, которое в дальнейшем все вспоминали как сладкий сон. Начинались суровые будни разведывательных миссий.